Глава двадцать вторая. Трушкина была дома, но страшно занята. Она принимала ванну, а это в Алкином исполнении процесс долгий, многоэтапный, требующий во всех смыслах полного погружения. Я как-то наблюдала ее банное шоу и поняла, что в сравнении с моей подружкой самый чистоплотный енот-полоскун — жуткий заморашка с неодолимой водобоязнью. Я вообще-то тоже небольшая грязнуля, но просидеть в ванне битых три часа смогу только, если меня прикуют к решетке сливного отверстия наручниками. А вот Трошкина запросто заляжет на дно на полдня. Не потому, что с детства мечтала быть водолазом и до сих пор тренируется. Просто наша Алка девушка невероятно увлекающаяся. Страсти и страстишки у нее меняются, но... Каждой дежурной блажи Трошкина предается со всей экспрессией нереализовавшейся творческой натуры. То она озубрит заклинание в воду, то исповедует сыроедение, то занимается хатха-йогой. С недавних пор моя подружка яростно фанатеет отводных процедур. Она мешками покупает в магазине дорогой косметики страшненькие на вид мыльца, массажные плитки и пенные бомбочки ручного производства, а воду в своей купели. Фильтрует, ароматизирует, ионизирует. Только что не светит с При этом, что характерно, входную дверь безалаберная Трошкина не запирает. Подозревая, она подсознательно надеется на появление случайного зрителя, который по достоинству оценит ее мокрое дело. Я в этом смысле публика безнадежно неблагодарная. На красивое мужское тело в пении и брызгах я бы еще посмотрела, но обнаженная женская натура никогда не вызывала у меня интереса. Я даже саму себя в зеркале особенно не разглядываю, хотя, чего лукавить, там есть на что посмотреть. Так что, когда Алка услышала хлопок двери, чуток прикрутила трубно-гудящий кран, и пескляво поинтересовалась, кто пришел, я жестоко ее разочаровала. «Не надейся, это не прекрасный принц, рыщущий по мелким водоёмам в поисках квакающей царевны, а это всего лишь я, Кузнецова». «Чего ты хочешь, Кузнецова?» Чего я хотела, то уже нашла. Нужная мне сим-карточка, неиспользуемая и лежала, как обычно, в своем родном конвертике, в тумбочке под телевизором. Не сомневаясь, что подружка не откажет мне в моей маленькой просьбе, я сначала прикарманила симку, а уже потом как раз в ответ на Алкин вопрос крикнула. «Можно я на время возьму у тебя билайновскую симку?» «Возьми навсегда!» Сквозь шум воды ответила щедрая Трошкина. «Она мне не нужна, надоела. Смотреть на нее уже не могу». Слегка подивившись, что Алка вообще зачем-то смотрела на мелкий телефонный потрох, я задвинула ящик и прокричала. «Спасибо, до свидания!» Я оставила подружку наедине с прирученной водной стихией, торопясь домой. Лифт зараза опять барахлел, он кое-как ползал, но при этом урчал и скрижетал, как голодный вурдалак, мамуля заслушалась бы. Я не рискнула воспользоваться явно неисправным подъемником и пошла пешком. Подъем на два этажа дался с некоторым трудом. Бурные события долгого дня заметно ослабили меня, но зато усилили мое чувство голода. Я предвкушала вкусный плотный ужин, в наличии которого не сомневалась. Папуля утру предупредил домашних о необходимости нагулять к концу дня хороший аппетит. Наш кулинар запланировал на вечер внутрисемейную дегустацию нового блюда. Я оказалась не первой в очереди к кормушке. Зяма уже сидел за столом, сжимая в руках нож и вилку, как символы верховной монаршей власти. Папуля еще суетился у плиты. Он не ожидал, что мы нагуляем должный аппетит так рано, и не успел сервировать стол. «Ну что нам нынче бог послал?» — спросила я, потеснив браться на кухонном диванчике. «Спасибо», — улыбнулся Папуля, заслуженно приватизировав комплимент. На кухне он у нас бог и царь, с этим не поспоришь. А поспоришь, так можешь и поварёшкой полбу схлопотать. Папуля, бывший боевой офицер, навыков рукопашного боя не потерял и орудовать стальными инструментами не разучился. Сегодня у нас ладанье, — любезно сообщил полковник от кулинарии, открывая духовку. Ладанье — странное название, не от слова «ладан» случайно, — опасливо поинтересовалась я. Гм... Кашлянул братишка, нервно покрутив головой. «Если это какое-то ритуальное блюдо, то хотелось бы сначала узнать, по какому, собственно, поводу». «Можно подумать, у нас нет повода», — пробурчала я, толкнув братца локтем. «Не знаю, почему это блюдо так называется, но надеюсь, что вам оно понравится», — сказал папуля, опуская на середину стола большую прямоугольную лохань из термостойкого стекла. «Вот ладание по-македонски». Над емкостью по самые края, залитые подрумянившимся расплавленным сыром, курился пар. «Имени Александра Македонского?» — с целью общего развития уточнила я, протягивая вилку к еде, которая на вид мне понравилась гораздо больше, чем на слух. «Имени страны Македонии...» — легонько хлопнув меня по руке полотенцем, сказал папуля. «Не спеши кушать. Давайте подождем басеньку». Наша родительница явилась к столу в наряде, который довел бы пуританку Клавдию Васильевну из второго подъезда до нервного срыва. На мамуле были ультракороткие шортики и маечка на тоненьких бретельках, на голове трикотажная повязка, а на шее — скакалка. Все, включая саму мамулю, было ярко-красное. Благодаря насыщенному цвету одежд и кожных покровов мамуля выглядела так эффектно, что папуля, заглядевшись на нее, пролил минералку мимо стакана. «Меня не ждите, я сначала в ванную». Жадно выхлебав водичку, предупредительно поданную супругом, сказала наша спортсменка, комсомолка и просто красавица. Зяма молча кивнул, а меня вдруг пробила на вежливость, и я зачем-то спросила. «Как успехи, ма?» «Какие именно?» Она посмотрела на меня с подозрением. Теперь уже Зяма пырнул меня локтем в бок, призывая к молчанию. Своим неосторожным вопросом я разбередила мамулину душевную рану. В последнее время наша маман активно борется с избыточным весом. Этой борьбе не суждено венчаться успехом по той простой причине, что никакого лишнего веса у мамули нет. Но доказать ей это никто не может. Бася Кузнецова — человек-кремень. Уж если вдолбит что-нибудь себе в голову, то выдолбить это обратно без отбыйного молотка никак не получится. — Какие успехи? Литературные, конечно, — поспешила уточнить я. Вертикальная морщинка между бровями великой отнюдь не в смысле живого веса писательницы разгладилась. «Все прекрасно. Я придумала дивную новую пытку. Вернусь, расскажу», — пообещала мамуля и скрылась в ванной. «А вот спасибо тебе, Дюха», — скривился Зяма. «Теперь мы будем ужинать под подробный хронологический пересказ дивной новой пытки». Братец дорожит крепостью своей нервной системы и очень старается лишний раз не вникать в тонкости Мамулиных писательских трудов. И то сказать талантливое описание жизни, быта и трудовых подвигов великого инквизитора, которого Мамуля сделала героем своего нового романа, застольную беседу не украшает. Мамулины кошмарные сюжеты более или менее сносно идут разве что под коктейли из водки и в валериановых капель, а тут у нас и безалкогольный семейный ужин, простое и милое македонское ладание. Я вспомнила, что голодная, снова потянулась вилкой к еде. На сей раз по полю мне не препятствовал, наоборот, помог переложить на тарелку добрый шматочек нового блюда. Зямка обслужил себя сам. — Ну-ка, ну-ка! — я попробовала незнакомую еду и задумалась. Зяма тоже затихла. В глубоком молчании мы принялись все более энергично раскапывать археологические слои македонской цивилизации на своих тарелках. Папуля почуял недоброе и насторожился. «Папочка!» — нарочито спокойно позвала я, очень стараясь не выдать обуревающие меня чувства. «Скажи, пожалуйста, что это за травка?» «Да, и почему ее так много?» — включился в разговор чуждой деликатности Зяма. И если тут еще что-нибудь кроме травки, это мята. Хмурясь, ответил Папуля. Полкило рубленой мяты строго по рецепту. Убить македонцев. Злобно пробормотал братица и резко отодвинул тарелку. Папулечка, ты не расстраивайся, сочувственно сказала я огорченному автору непризнанного произведения. Ты не виноват, просто рецепт неудачный. Странно вздохнул папуля несколько неутешенный а этот как его уверял что рецепт замечательный а ладание такое вкусное что просто пальчики оближешь а это кто же тебе такое сказал прищурился зяма опасно поигрывая ножом чувствовалось что от мысли кого нибудь убить он не отказался я забыл как его зовут папуля пощелкал пальцами но его ранний склероз громких звуков не испугался и не сгинул Василий, нет, кажется, Петр или не Петр. Какое-то простое доброе имя и фамилия очень душевная. Паренек из телевизора. Он ведет новое кулинарное шоу на местном канале. Постойка! Я вспомнила одно из последних тематических стенаний Максима Смиловского, который глубоко убежден в том, что его великого гения жаждут вытеснить из эфира дураки и бездари. Это не тот ли деревенщина с дефектом речи, из-за которого Макса с его детективным шоу подвинули в эфирные сетки. Рыжий такой пацан, он З или С не выговаривает. Не выговаривает З и С, повторил Папуля, делаясь мрачнее тучи. Он посмотрел на неудельное блюдо и засопел, как закипающий чайник. Лада, не говоришь, проследив направление родительского взгляда, ехидно молвил безжалостный Зему ладание, ага. И рубленая мята, пятьсот граммов. — Так это никакое не ладание, это лазанье, — догадалась я. Лазанье по-македонски. И в качестве начинки в эту лазанье не мяту, а мясо положено. — Оно не положено, — тоскливо вздохнул Зяма. — Рубленое мясо, полкило, — горестно прошептал Папуля и дернул себя за волосы мы с братцем переглянулись не зная как его утешить и тут очень вовремя пришла наша родительница а вот и я оживленно сказала она подсаживаясь к столу из красной как свекла мамуля сделалась розовой как одноименный цветок и густо распространяла вокруг себя соответствующее благоухание не обращая внимания на общую атмосферу сгустившуюся до консистенции грозовой тучи мамуля положила себе порцию неправильной еды под названием Ладание с мятой и решительно вонзила вилку в сырную корочку. Популя малодушно закрыл лицо руками. Мамуля положила в рот кусочек ладания, чтобы ему пусто было, старательно пожевала, зажмурилась и сказала: м мята". Мрачно подсказал Зяма, наблюдая за мамулей в предвкушении ожидаемой негативной реакции на ладание. А мяса нет и в помине. «Так это же замечательно!» — радостно объявила мамуля, проглотив травяную жвачку с аппетитом изголодавшейся буренки. Папуля, не убирая руки от лица, раздвинул пальцы и в образовавшуюся щелочку глянул на нее одним влажно-поблескивающим оком. «Давно бы так, Буренька!» — приветливо улыбнулась ему супруга. «Наконец-то что-то легкое, полезное для здоровья и фигуры!» «Не зря я ждала и надеялась, что с возрастом твой кулинарный талант войдет в русло вегетарианской кухни». Папуля открыл помятое лицо и неуверенно улыбнулся. Зяма, возмущенно глядя на окушающую мамулю, прошептал мне в ухо. «Я в мегаполис за пиццей. Ты со мной или останешься в вегетарианском русле?» «С тобой, конечно». В упомянутое русло очень хотелось пинками загнать дефективного парнишу из нового кулинарного шоу. Зяма как будто прочел мои мысли. «Так ты не вспомнил, как зовут того ведущего с дефектами речи?» — спросил он по полю. «Имя у него какое-то простое, русское, а фамилия вроде украинская», — неуверенно ответил тот. «Что-то такое отглагольное. Приятное такое действие, ласкать, нежить, что-то в этом духе». «Ма, дай синоним к слову «нежить». Попросила я мамулю, которая энергично расправлялась с македонским силосом, некультурно игнорируя застольную беседу. «Нежить?» — элегантной чавкой повторила наша писательница. «Пожалуйста, вампиру Перевурд дала к зомби. Все это разные виды нежити, а вас что-то конкретное интересует?» Чувствовалось, что знаменитая сочинительница ужастиков не затруднится экспромтом прочесть небольшую лекцию о принципах классификации инферальных существ. Мы с Зямой дружно вытращились на родительницу. «Нежить, ласкать, лелеять, холить», — по инерции договорил Папуля и тоже замолчал, глядя на нашу писательницу. «Вспомнила!» — я шлепнула себя по лбу. «Гладявый его фамилия! Василий Гладявый!» «Я его тоже вспомнил!» — Зяма широким жестом революционного матроса, раздирающего на себе тельняшку, сорвал с груди салфетку и встал из-за стола. «Очень прошу меня извинить, но я вспомнил, что у меня есть срочное дело. Миль, пардон, я удаляюсь». «И у меня срочное дело», — вскричала я и тоже подорвалась с места. «Зяма, ты случайно не в сторону мегаполиса? Мне с тобой по пути». Толкаясь и обгоняя друг друга, мы с братцем побежали в прихожую и усвистели в пиццерию в такой спешке, что забыли дома свои мобильники. «Эта оплошность подарила нам примерно полтора часа спокойной жизни».